Ты знаешь край, где цветут лимоны. Эпиграф. Ну что же, пусть мы спим, предаемся грезам, пусть нереальны эти частности. Открытые глаза, повернутая голова, протянутая рука. Пускай даже у нас вовсе нет таких рук, вообще всего такого тела. Но необходимо признать, что наше сновидение в данном случае – подобно картинам, которые могут быть написаны не иначе, чем с какого-то реального образца. Рене Декарт. Примечание Рене Декарт о вещах, которые могут быть подвергнуты сомнению. Разыскание истины. Страница 145, Санкт-Петербург, 2000 год. Конец примечания. Рустам Хамдамов. Имя художника, кинорежиссера, дизайнера, футуролога моды. Он живет в Москве. Окончил в ГИК в 1968 году факультет кинорежиссуры в мастерской Григория Чухрая. Это было замечательное время. Институт кинематографии переживал свой золотой век, осознаваемый всеми – ренессанс. Хамдамов был и тогда, как и сейчас, истинным лидером и законодателем моды. И все, без исключения педагоги, включая идеологических, знали – Хамдамову на экзамене надо ставить тройку и ничего не спрашивать. Что изменилось за тридцать с лишним лет? Он живет все там же, у Гриши, где снимал комнату студентам, мало с кем хочет вступать в социальные отношения, вне тусовки, но все равно остается законодателем, лидером, и слово его значимо. Хамдамов знаменит. Его работы украшают многие частные и государственные коллекции, в частности, Третьяковскую галерею, Русский музей, зарубежная государственная коллекция. Его кинофильм «От диплома в горах мое сердце» до «Анны Карамазов» малоизвестны. Никто не упрекнет эту информацию в неточности, как и не станет отрицать, что имя Рустама Хамдамова давно стало отдельным смыслом. Выражаясь языком Александра Пятигорского, понятием странного человека, странный значит сторонний, отстраненный, стоящий в стороне, создавший свою страну, странник. Созданный странным человеком странный мир вибрирует на границе архаичности и современности. Он ностальгичен и футуристичен одновременно, то есть лишен точно определенной категории времени. В 1969 году Рустам подарил мне папку для нот, с какой ходили до войны в музыкальную школу. Несколько дивных рисунков на ватмане. Суперженственные, вне возраста, пола и времени они были одеты и раздеты в летящие платья, манто и муфты, стрижки, локоны и шляпы. Так будут одеваться через десять лет. Я берегу эти дивные рисунки. Эти иероглифы всего сразу и подтверждаю. Тогда, в 1969 году, невозможно было представить себе образы 80-х, 90-х годов, но у меня есть доказательства. Постепенно они все больше становятся графикой и все более очевидным фактом того, что страна эта уже тогда была не плодом воображения художника, но предреальность той реальности, Увы, почти массовости, которая настанет спустя десять, двадцать и тридцать и сорок лет и так без остановок во времени, которого для художника Хамдамова нет. Он давно уже не рисует в той манере шестидесятых одним летящим, вернее, проступающим на поверхности бесконечного по глубине белого листа. Он предпочитает сегодня, быть может, пятно но это не имеет значения. Равная странность и приближенность во всем, в жизни, быту, киноленте, живописном холсте или рисунке. Он просто живет творчеством, как дышит, и непрерывно, что почти невозможно представить. Рустам есть сам художественное творение в языке, образе жизни и воплощении ритма жизни творчеством. Он рисует на старом конверте и большом холсте единственное образы страны, которой нет и никогда не было, но которое стало сотворенное им в бесконечной ленте образов. Вот почему о Хамдамове невозможно судить в разъединенности на виды творчества — кино, рисунок, дизайн, живопись, жизнь, деятельность, общение, лечение и так далее ибо только все сразу и не иначе есть феномен понятия Рустам Хамдамов. То, что я пишу, не есть похвала или комплимент. Это всего лишь констатация странного факта уникальной целостности личности художника. Его картины, как лента кинематографа, бесконечная сороконожка, членистость и нераздельность. Кинематограф — его профессия. Он учился режиссуре в Авгике, в отличие от живописи, которой он не учился нигде и никогда. Кинематограф своей покадровой сцепленностью, своим микрокосмом, равным макрокосму, оказывается благотворным для занятия искусством. Но в искусстве он мощнее и знаменитее. В искусстве этот человек равен себе и себе принадлежит, а кинематограф – индустрия и ты обязан считаться со сметой, временем, актерами, законами рынка. Это жмет и давит, и трудно ходить в туфлях на два номера меньше, даже если это лучшие в мире ботинки. Мир Хамдамова предметный, ибо лишь предмет ненадменно пластичен и совершенен. Кисть винограда, мяч, оброненная с чьей-то ноги туфля, шляпа и матроски, они одновременно девочки. Непрерывностью, неповторимостью художественной жизни слагаются в некие мерцающие тексты, которые каждый прочитывает по-своему. Хамдамов часто говорит «Малевич», «Сюрреализм», «Толя Зверев», «Врубель». Сериал «В кокошниках», как Аллавердык Царевни лебедь» или «Репин» — это «К бесконечной сюите» на тему «Баронессы», Икскуль. Но не надо относиться к этому слишком вдумчиво. Огромные виноградные грозди Пуссена или Врубель, а может быть и фотографии красавиц двадцатых годов в русских кокошниках, не больше, чем толчки к пробуждению темы с бесконечными вариациями, уже как бы известными, но никогда не повторяющимися. Он как бы пишет одну и ту же картину, одни и те же мотивы, но образ всегда причудливо меняется от чуть-чуть, чуть заметных изменений, пятна, детали, чтобы никогда не повториться. Его язык не бывает раньше лучше или раньше слабее, он постоянно изменяется, но только внутри хамдамовой странной страны. Уровень же его от врожденной способности к высшей форме, каллиграфии в начертании, минимальными средствами максимального художественного текста на бесконечности листа, холста, пленки. Человек — это стиль, определил когда-то Валентин Серов. И невозможно быть верным стилю или не быть ему верным. И что есть стиль как не единство всех компонентов культуры? В этой небольшой работе не будем допытываться до истоков художественности как изначального посыла. Стиль не означает и смертельной тоски, симметрии. Просто основа как больших сигналов эпохи, так и минимальных, отдельных личностей, сигнал о жизни. Когда в 19 был снят фильм «В горах моё сердце», Он, несмотря на возвращение к монохромной стилистике немого кино, возвращение к ностальгическому ретро, сразу же стал, во-первых, классикой современного кинематографа, а во-вторых, дал старт целому направлению мировой моды. В 1970 году Григорию Чухраю предложили совместную с Италией постановку фильма «Дубровский» по мотивам повести Пушкина. Григорий Наумович предложил Рустаму, которого любил и ценил, быть художником на картине. Щедрый на творчество Рустам сделал энное количество эскизов, костюмов, и Чухрай отвез их, подлинники, в Италию. Постановка по каким-то причинам не состоялась. С эскизов втихую сняли ксерокопии, а все предложения Хамдамова сначала ушли на подиум, а потом в индустрии, Длинные шарфы с каймой-набивкой, шляпы с твердыми полями, накидки и так далее. Он дал толчок, дал идеи целому направлению моды. Но с Хамдамовым всегда так. Это бесконечно однообразная история. Договоры не заключаются. Они попросили, они друзья, все под честное слово. И потом, вообще, я еще лучше нарисую. Вам нравится эта картина? Я потом еще лучше нарисую. Но было бы ошибочно суждение о Хамдамове как о простаке. Он очень умен и прекрасно понимает любую ситуацию, и совсем не так уж не практичен, но что поделать. Он живет в другой системе координат, и логика, общепринятый опыт здесь не довод. Ты знаешь край, где цветут лимоны. Я нет, а он знает. А через него, хоть боковым зрением, знаю и я. Сколько я его помню, он и живет, то есть бытует всегда одинаково. Все в том же промежуточном пространстве. Это касается всего. От еды и медицины до политики. И если хотите знать, что происходит в Москве или в Антарктиде, спросите у Рустама Усмановича. Но это не значит, что происходящее имеет к нему хоть какое-то отношение. Рустам родился в Ташкенте и жил там до поступления в ВГИК. Он говорит на удивительном, давно исчезнувшем русском, нет, московском языке. Может быть, мы снова лет через десять вспомним ритм, слог, звук речи Серебряного века. Настоящий, странный, одним своим присутствием выключает других из эпохи и обстановки. И немногие, кто этого желают, сами ищут в странном своего выключателя, так сказать. Но, будучи на виду, они все равно следуют призыву своего интимного, а не общего, которому они остаются чужды до конца жизни.